Заключение. Кому оно все надо? Напоследок хочу рассказать о финансах в широком смысле. Зачем же они простым людям эти рынки, фонды, банкиры, вся эта шушера? Главная причина это чтобы всем сделать заебись. Чтобы люди зажили, сука, как люди. Вспомним, что цель корпорации сделать хорошо её основателям, акционерам но ну и их котикам. Финансы – мощный инструмент для улучшения благосостояния людей или хотя бы для защиты от его ухудшения. Сейчас по всему миру происходит демократизация финансов. Но не в смысле Америки 30-х годов, когда акционеры там могли голосовать за все, что хотели, а в том смысле, что финансовые инструменты сейчас доступны почти всем. В прошлые века они были доступны лишь жирным буржуям. Хотя есть интересный пример. Еще в 1780 году президент Гарварда попросил себе инновационный контракт с индексацией на инфляцию. Единственный в мире чел сподобился, но он был не совсем случайный. Подисионист какой-нибудь. С течением времени хорошие годные концепции расползаются по планете все шире. И чем больше люди будут их использовать, тем лучше. Сейчас на планете чудовищное расслоение – Один процент людей владеет 90% всего мирового богатства. Британские ученые подсчитали, что вы входите в этот один процент, если у вас имеется капиталец примерно в 800 тысяч долларов. В большинстве стран мира доходы делятся несправедливо, и социальное расслоение нарастает. Это и в США такое, и в России, и в Индии, и в Китае, да почти везде, кроме какой-нибудь Швеции или Японии. Хотя это как посмотреть. Появляются богачи. Это плохо, что ли? Если бы все богатели, то и отлично же, верно? Но у капиталистического строя, который и является причиной этого чудовищного расслоения, есть инструменты восстановления некоторой справедливости. И многие богачи, например, Уоррен Баффет и Билл Гейтс, отдают свои деньги на благотворительность. Но это не пример технологии. А технология, которая работает против расслоения, это, например, страхование. Оно лечит одну из причин неравенства. Многие бедняки – это люди или семьи, которые потеряли одного из родителей, чаще всего, конечно, отца. Понятно, что им сразу поплохело, потому что они потеряли большую часть или вообще весь свой доход одномоментно. Если бы супруги были застрахованы, или если бы мама зарабатывала не меньше папы, то семья не оказалась бы на днище, во всяком случае не сразу. Еще одна причина неравенства решается страхованием здоровья – болезни плохо, все это понимаем, а если человек болеет серьезно, то он теряет работу, вместе с ней доход и тратит все на лечение – вот тебе и бомж. Инвалидность – тоже засада, и тоже большей частью решается страхованием – это всего лишь один инструмент, но это и есть распределение рисков. После Первой мировой расслоение сильно уменьшилось, В царской России оно было просто циклопическим, там 100 семей владели чуть ли не 90% всего богатства страны, и самое главное, они не видели в этом проблемы. Вторая мировая тоже сильно уменьшила роль богачей в мире, но в последние десятилетия расслоение нарастает, и с этим надо что-то делать. Похоже, что это естественный процесс. Финансовый кризис 2008 года тоже возник из-за несовершенства финансовых институтов. Американские люди не смогли диверсифицировать свое владение недвижимостью, а террасовые негры, которые брали ипотеку, оказались в очень уязвимой ситуации из-за резкого обвала цен. Есть у людей проблемы с головой. Не все понимают, как работают те или иные механизмы, и люди без экономического образования или просто тупые делают идиотские ошибки и платят за них бомжеванием. Одно из решений – дать правительству роль риск-менеджера, Сейчас многие государства управляют рисками, но раньше это было не так. До XIX века это особо никому в голову не приходило. Напомню ход истории. Первый пример – прогрессивный налог на доходы. Еще Адам Смит в 1776 году в своей книге «Богатство наций» предложил ввести прогрессивный налог, чтобы богачи отдавали более высокую долю своих заработков. Это бы помогло снизить неравенство. Тогда Адам признал идею нежизнеспособной, и написал, что это будет налог на честность, ведь нельзя точно определить, кто сколько зарабатывает. Может, он был прав, хотя мир неуклонно двигается к полному безналу и абсолютной прозрачности. Надо понять, что налоги, например, финансируют бесплатное образование, а это отличный механизм перераспределения благ, ведь образование выравнивает людей, ну или хотя бы вытаскивает маргиналов из-под забора и дает им шанс. В этом смысле образование – это тоже технология риск-менеджмента на самом низком уровне. В 1940-х годах Милтон Фридман предложил негативный налог на доходы. Это вообще мега-идея, чтобы бедняки не просто не платили налог, но наоборот получали деньги от государства. Тогда это было совершенно дикой концепцией. Но сейчас некоторые страны начинают эксперименты с этой темой. Финляндия, Швейцария, в Канаде есть попытки. В США на самом деле уже сейчас используется негативный налог. Если семья с детьми получает в год меньше 10 тысяч долларов, то им государство несколько тысяч приплачивает. Это риск-менеджмент, ребята. Это круто. Но это не только лишь круто. Вы помните, что у каждой технологии риск-менеджмента есть проблемка? Гады-обманщики. Так и с ними придумали, как бороться. Вместо того, чтобы давать пособие, выдают вот этот отрицательный налог. Чтобы его получать, Надо сначала найти работу и показать доход. И вот до какой-то планки получается так, что если ты больше работаешь, ты и налоговый вычет получаешь больше. Очень умно. Это придумали в 1970-х, и сейчас в мире стараются как-то эту тему копировать. Еще один способ управления рисками – это социальное страхование. В Германии в 1880-х оно называлось «Krankenfersicherung» – почти что заклинание для вызова Гитлера но это всего лишь страховка на случай болезни. Она уже тогда была обязательная, а чуть позже ввели страховку от несчастных случаев на производстве, тоже обязательную для работодателей. Они же придумали страхование от старости, по нашему пенсию. В 1889 году ее запустили, больше нигде в мире такого не было. В начале 20 века английский премьер-министр Ллойд Джордж поехал к фрицам и остолбенел. На улицах не было нищих, В Лондоне они там просто в каждой телефонной будке сидели из с Биг Бена обоссывали королевскую чету. Британцы скопировали тему, и весь мир скопировал. Идея страхования спустилась от богатеев к самым низам и начала служить людям. И только в Америке до сих пор застрахованы не все. Даже Обама не смог негров обеспечить страховкой, даром, что он им родня. Есть, конечно, благотворительность, но вы сами понимаете, что там за объявления по интернетам гуляют как у Машеньки развивается пиздецома и надо всем миром ее спасти. В масштабах страны это совершенно не работает. Я сильно подозреваю, что даже в масштабах Машеньки это работает очень плохо. Пособия они долго-долго крутили и придумали, что сидеть на пособии можно максимум пять лет. А то там были семьи, которые поколениями на пособиях сидели. Убрали выплаты не гражданам, а талоны на еду стали выдавать только безработным и бездетным взрослым. Эти ограничения вводились не сразу, а только после того, как становилось понятно, что иначе люди начинают их максимально нагло подсасывать, вместо того, чтобы работать. А пособия семьям с детьми заменили этим отрицательным налогом на доходы. Это и есть развитие финансов. В 1841 году придумали закон о банкротстве. Слава яйцам, у нас теперь его тоже ввели. Кризисы случаются регулярно, и люди, даже не самые тупые, это-то и обидно попадают в такую жопу, что страшно представить. Раньше можно было угодить в долговую тюрьму, сейчас вот полегче стало, а в 1978-м закон стал еще более простым, и сейчас там по миллиону банкротств в год заявляется, даже больше, чем разводов. Тогда банкротство можно было заявлять каждые шесть лет, но в 2005-м подумали, что это что-то слишком жирно и увеличили срок до восьми лет. Я вам всю дорогу рассказывал про славную Америку и ее финансовую систему. Но в США живет всего 5% мирового населения и при этом четверть мировых заключенных. Видимо, там не так уж все радужно. Хорошо ли зарабатывать много денег? Да хорошо, конечно. А правильно ли это? Хрен его знает. Думаю, что работать в финансах – это окей. Само по себе это не делает человека гандоном. Поначалу в этой работе не будет ничего интересного, скорее наоборот. Если вы выпускник финансового вуза, вас возьмут на какую-нибудь позицию помощника аналитика или там в банк скорить потенциальных должников, читать анкеты, проверять кредитоспособность, студировать десятки бухгалтерских таблиц, пока мухи перед глазами не залетают. Намного интереснее работа в венчурном фонде. Там оценивать нужно компании для инвестиций или поглощений, но фонды эти очень закрыты и попасть туда нелегко. Похожая тема с аудитом и консалтингом. Принцип работы там такой. Эй, Петь, ты что-то совсем уже обнаглел. Приходишь на работу в 9 уходишь в 6 Совесть-то есть у тебя? Мы тут ночами пашем. Ребята, ну что вы, я же в отпуске. Зато солидная зарплата и перспектива. Кто преуспел в этом мире? Вспомним опять про Билла Гейтса. Он крутой чел и при этом полный говнюк. С другой стороны, он организовал самый большой в мире благотворительный фонд. И чего теперь? Он хороший парень. У него дом стоит 200 миллионов долларов, а в зоопарке тигру не докладывают мясо. Понятно, что он живет на широкую ногу, но и отдал он 90% своего состояния. А если бы он отдавал 90% своих доходов, когда создавал microsoft Да хер бы он что создал. Поэтому вопрос сложный. Есть еще один чувак вы про него вряд ли слышали. Мухаммед Юнус, он получил докторскую степень в 1969 году в США, но в 1976-м зачем-то вернулся в родной Бангладеш, одну из самых бедных стран мира, и основал там банк, Граминбанк, означает деревенский банк, и начал выдавать ссуды беднякам, это называется микрофинансирование. Типичное ссудо, Это кредит женщине, которая дико бедна и нуждается в чем-то совсем простом, чтобы начать свой бизнес, типа кредит на тележку под хот-доги. Оказывается, что с этой тележкой она вдруг сможет содержать целую семью. До этого никакие банки не думали о микрокредитах, а Грамменбанк вот подумал. Они не планировали особенно денег-то зарабатывать, но получилось. И Юнусу за это вручили Нобелевскую премию мира в 2006 году. Вот примеры людей, которые занимались финансами. Казалось бы, молодой Мухаммед не отдавал 90% своего капитала, но людям таки помог. Поэтому не стоит сразу всех финансистов клеймить и забрасывать калом. Вдруг что полезное сделают? Сейчас в мире богатства распределены ой как несправедливо. Вот Билл Гейтс-то понятно, что сука. С каждым лаптопом покупать Windows и Office не охамел ли он? Да и то в Outlook'е e-mail порой хер найдешь. Или в Word 10 страниц пропадает с концами, и пиздец, такое зло берет. Но не всем же на гитаре играть в самом деле. Надо развиваться, мозг свой запаривать, учиться всему подряд и придумывать какой-нибудь адский план, кем вы хотите стать, что сделать и как перевернуть мир. Не обязательно при этом деньги раздавать направо и налево. Это успеется. Не знаю, захотелось ли вам стать финансистом после прочтения этой книги, надеюсь, что нет. Лучше бы вы кирпичи класть научились. Людям жить негде. Но если вы хотя бы немного поняли из того, как устроен мир финансов, то и хорошо. Можно за это выпить. Я уже. Аудиокнигу читал Максим Суслов